Глава 41. Посетитель. Клавдия. «Госпожа, к вам посетитель», — произнесла служанка, вошедшая в спальню, предварительно постучав. «Мне сейчас не до гостей. Кто там?» — шепотом уточнила я у горничной, опустив уснувшего после завтрака сына в колыбель. «Это граф де Кур. Он настаивает на встрече. Что ему ответить, леди?» Поинтересовалась миловидная женщина лет сорока на вид. «Позовите его в гостиную, Леонора, и предложите чая. Я подойду через пару минут». Тихо ответила я, направляясь к высокому зеркалу, чтобы поправить ворот платья после кормления. Застегнула мелкие пуговицы и еще раз придирчиво осмотрела себя. Строгое элегантное платье насыщенного синего цвета, украшенное тонкой серебристой лентой которая очень шло мне. Впрочем, в новом, стройном и юном теле я была бы хороша практически в любом наряде. Но всё равно перед встречей с этим мужчиной я нервничала. Помнила, как негативно он отнёсся к нашему с Кайраном совместному возвращению из роклинд кастел Велико было искушение отказаться от встречи, сославшись на недомогание или занятость, Но, возможно, у рыжего дракона были какие-то новости о муже, поэтому пришлось идти. «Доброе утро, граф. Чем обязана визиту?» — спросила я, едва войдя в гостиную. Подавать руку для церемониального поцелуя я не стала, а просто прошла к свободному креслу, стоявшему возле чайного столика, и присела в него. Если честно, то у меня долгие расшаркивания в угоду этикета только утомляли, поэтому я не стала тянуть время. «Герцогиня, вы сегодня ослепительны!» «Впрочем, как всегда», приподнявшись мне навстречу, произнес Дрейк Декур, ослепительно улыбаясь. Вернее, улыбка была продуманной и наверняка отработанной на многочисленных поклонницах, но искренне ее назвать было нельзя. Зеленые глаза дракона смотрели на меня по-прежнему настороженная цепка. Непонятно, что именно пытался прочесть на моем лице рыжий родственник Кайрана, но он явно не увидел этого, а потому опустился обратно на банкетку и взял в руки наполненную горячим напитком чашку. «Быть может, сразу перейдем к делу, граф? С какой целью вы пожаловали ко мне? Что-то с Кайраном? Вы были у него сегодня?» Засыпала я вопросами кузена своего супруга. «Был», — коротко ответил мужчина, испытывая мое терпение на прочность. «И как он себя чувствует? Что делает?» — спросила я, не скрывая своего беспокойства о любимом мужчине. «То же самое, что и всегда во время приступов. Рычит, бросается на прутье. Насчет самочувствия сказать сложно». «Как вы понимаете, Кэй сейчас не расположен к светской беседе», ответил Рыжий, внимательно разглядывая меня. «Ясно», — Мурата звалась я. «Слуги рассказывали мне, что вы вчера ездили к мастеру Эргиону». «Зачем? Что он вам сказал?» — допытывался Декур. «Почему я должна перед вами отчитываться? Более того, мне безумно интересно, кто из слуг имеет наглость, «Обсуждать с вами наши с супругом прогулки?» Задала я встречные вопросы. «Что, попытаетесь избавиться от них тоже?» «Не знаю, каким образом вам удалось снова одурачить кузена, чтобы заставить его выдворить из легор-холла людей, служивших тут годами. Но все же образно снимая перед вами шляпу. Вы сейчас очень правдоподобно разыгрываете из себя заботливую супругу». Я бы поверил в этот спектакль, если бы не видел то, что вы устраивали здесь ранее, леди Клаудия. Удивлен, что Кайран за какие-то пару недель все это забыл. Не удержался от шпильки рыжий дракон. Я не собираюсь перед вами оправдываться. Просто считаю неправильным, что работники этого поместья обсуждают перемещение хозяев с посторонними людьми. Это небезопасно, как минимум. Про литическую сторону вопроса я вообще молчу. Стараясь держать лицо, ответила я. К сожалению, а так хотелось взять пузатый фарфоровый чайник и вылить все его содержимое в пышную рыжую шевелюру. Вот только моя предшественница уже достаточно тут начудила. Поэтому возможности творить то, что хочется, у меня не было. «Я не посторонний, а единственный родственник Кайрана. Меня, а не вас, Кэй назначил опекуном над своим наследником. И вам ли говорить об этике после того, как из супружеской постели выкидывали вашего любовника?» «Кстати, слышал маркиз Данре, объявил о помолвке с дочерью богатого судовладельца», — заявил Дрейк. «Что?» — ошарашенно переспросила я. «Да, ваш возлюбленный решил связать себя узами брака с...» — начал рыжий дракон, но я его перебила. «Мне нет дела до этого маркиза. То, что вы сказали о Стефане, правда?» — спросила я. «А вы не знали? Значит, муж не так уж вам доверяет. В случае смерти, Кээ...» Вам не достанется ничего, кроме скромного содержания и небольшого домика в той дыре, из которой мой кузен вас когда-то вытащил». «Так что не стоит так стараться свести Кайрана в могилу», — выдал Декур. «Сейчас мой супруг жив, а потому вы здесь никто, только посетитель. Покиньте наш дом немедленно», — потребовала я резко, вставая с кресла. «Что же?» «Я должен был сказать, что приятно было с вами увидеться, но мы оба знаем, что это не так. С Всего вам доброго, герцогеня. Я бы на вашем месте еще раз подумал о том, чтобы взять те отступные, которые вам обещаны в случае развода. Спешите устроить свою личную жизнь, пока это еще возможно», произнес напоследок этот доброход. «Кайран будет жить долго и счастливо». Поэтому засуньте эти предложения себе в... на полусловие, замолчала я, с огромным трудом удержавшись от конкретизации места приложения, гипотетических откупных и прочего. Хорошо бы. Теперь мы оба заинтересованы в его здравии. Отозвался довольный собой Дрейк Декур, прежде чем покинуть гостиную.